Глава пятая. Рольф уходит от дяди. Рольф только теперь понял, что дядя его – трус. Но в то же время он понял, что поступил нехорошо, пренебрегаясь своими обязанностями, а потому решил вернуться домой и взглянуть прямо в лицо всему, даже самому худшему. Он совсем почти не оправдывался перед сварлевой теткой, встретившей его бранью, и был бы даже разочарован, если бы не услыхал этой брани. Он привык к ней и сразу почувствовал себя дома. Молча и без устали принялся он работать. Микки вернулся домой поздно вечером. Он возил дрова в Хортон, и вот почему так неожиданно очутился поблизости Вигвама Коэнеба. Путь его шел мимо таверны, и он вернулся домой в таком беспомощном состоянии, что не мог произнести ни слова и только бормотал себе что-то под нос. На следующий день в воздухе стало чувствоваться приближение грозы. Рольфу послышалось, будто дядя с проклятием сказал про себя, «Неблагодарный негодяй, не стоит его держать». После этого он ничего больше не говорил и не трогал его. Два дня не трогала его и тетка. На третью ночь мики исчез куда-то, а на следующее утро вернулся с каким-то человеком. Они принесли с собой корзину с корами а Рольфу приказали, чтобы он не смел подходить к конюшне. Все утро Рольф ни разу не подошел к ней, но ему удалось заглянуть туда с верхушки сеновала, и он увидел там красивую лошадь. На следующий день конюшня оказалась открытой и пустой, как всегда. В эту ночь достойная пара устроила попойку с несколькими посетителями, которые были незнакомы Рольфу. Он еще не спал и, прислушиваясь к разговору пьяной компании, говорившей какими-то намеками, не понимал всего и только догадывался кое о чем. «Ночная работа всегда прибыльней дневной» и так далее. Затем кто-то произнес его имя, и он услыхал слова. пройти наверх, расправиться с ним». Каковы бы ни были их намерения, но Рольфу было ясно, что пьяная компания, подговоренная старым негодяем, собиралась жестоко поступить с ним. Он услышал тяжелые шаги на лестнице и затем слова «Возьми вот этот кнут». Он понял, что ему грозит опасность, может быть смерть, потому что пьяницы напились до безумия. Поспешно вскочил он с постели, запер дверь на замок и, свернув ковер трубкой, положил его на кровать. Затем он взял свое платье, открыл окно, вылез из него. Голова его была ниже подоконника, а ноги упирались в стену. В таком положении он ждал, что будет дальше. До него ясно доносилось хриплое дыхание пьяниц, подымавшихся по лестнице. Кто-то дернул дверь за ручку. Послышался смешанный говор, и дверь распахнулась. В комнату вошли два или три человека. Рольф не мог видеть их лиц, но чувствовал, что один из них — его дядя. На свернутый ковер посыпались такие удары кнутом и палками, которые могли переломать Рольфу все кости и превратить его в бесформенную массу, будь он на месте ковра. Негодяи громко хохотали, словно дело шло о забаве. Рольф достаточно нагляделся. Скользнув тихонько на землю, он пустился бежать изо всех сил, чувствуя, что навсегда распростился с этим домом. «Но куда идти?» Шаги его естественным образом направились в сторону Ридинга, единственного знакомого ему места. Но не прошел он и мили, как остановился. Он услышал лай собак в ближайшем лесу, который тянулся вдоль западной окраины Эземука. Он свернул туда. Найти собаку — одно, а ее хозяина — другое, но он скоро нашел и последнего. Он крикнул три раза, и конеб ответил ему. «Я навсегда развязался с ними», — сказал Рольф. «Он хотел убить меня сегодня. Найдется для меня место в твоем вигваме денька на «Да, войди», — ответил индеец. В эту ночь Рольф впервые спал на открытом воздухе под защитой вигвама. Он спал долго и не знал, что творится на свете, пока Куэнеп не сказал ему, что пора завтракать.